Глава 1. Панзер и штука равно Блицкрик. Яркими образами успехов немцев в 1939-1941 годах стали танки и пикирующие бомбадировщики U-87, известные как штука. Сокращение от штуркцам Флюкцог. Пикирующий бомбадировщик. И прозванный советскими солдатами лоптежник и пивун. Вот U-87 в пикировании переворотом. И колонны панцеров в кадрах кинохроники говорили потомкам – вот главное средство молниеносной войны. Однако у людей, даже бегло знакомых с историей техники, все эти картинки вызывали сомнения и подозрения. Немецкие танки периода Блицкригов были далеки от совершенства. В польской компании большую часть танкового парка составляли устаревшие танки Panzer 1 и Panzer 2 А также чешские трофейные машины. Штука – это архаичный самолет с неубирающимся шасси, и на образ чудо-оружия совсем не тянул несмотря на действительно впечатляющие возможности по бомбардированию и пикирования. Более того, штуки в ходе Блицкригов действовали не на всех участках фронта. Например, на Украине в июле 1941 году ни одной эстакады, вооруженной пикирующими бомбардировщиками Ю-87, попросту не было. Тем не менее, Га-Юг достаточно быстро продвигалась вперед. С другой стороны, завершение перевода Блицкригов пришлось на момент, когда Германия получила танки и самоходки с достаточно высокими техническими характеристиками. Так в чём же секрет? Термин «блицкрик» следует трактовать в данном случае в максимально общим виде, как достижение цели войны в результате одной крупной операции или кампании, как цепочки операций. С этой точки зрения немецкий план войны 1914 года, это же «блицкрик», пусть и не удавшийся, попытка вскоротечной кампании разгромить Францию. Тогда война перешла в затяжную фазу, вследствие недостаточного быстрого продвижения вперёд, охватывающего крыла германской армии. Французы в августе 1914 года сумели перевозками со своего правого фланга собрать против охватывающей клешни достаточно сил, чтобы остановить ее и привести войну в позиционную на долгие несколько лет. Польша. Несмотря на усиленную пропагандическую работу ведомства Геббельса, победа над Польшей в сентябре 1939 года была одержана по причинам далеких от тактических особенностей использования танков и пикирующих бомбардировщиков. Вполне прозрачно и чётко ситуацию проанализировал советский военный специалист Георгий Самойлович Исерсон. Он написал в 1940 году следующее. Ошибки польского командования могут быть сведены к трём основным. Первое. На польской стороне считали, что главные силы Германии будут связаны на западе уступлением Франции и Англии и не могут сосредоточиться на востоке. Исходили из того, что против Польши будет оставлено около 20 дивизий и что все остальные силы будут брошены на запад против англо-французского вторжения. Так велика была вера в силу и быстроту наступления союзников. Таким образом, план стратегического развертывания Германии в случае войны на два фронта представлялся совершенно превратно. Также оценивались возможности Германии в воздухе. Наконец твердо рассчитывали на непосредственную эффективную помощь Англии воздушными и морскими силами. Бесследно прошли исторические уроки прошлого, уже не раз показавшие подлинную цену обещанной помощи Англии, которая всегда умела воевать только чужими солдатами. Из всех этих ложных расчетов делают еще более ложные выводы. Считают возможным обойтись чуть ли не одной армии мирного времени. С мобилизацией очередных дивизий поэтому не спешат. Но об этом широко оповещают, объявляя о мобилизации двухмиллионной армии. Такой дезинформации думали напугать противника, однако эффект получился совершенно обратный, так как германское командование сосредоточило в ответ еще больше силы против Польши. Второе. На польской стороне считали, что в отношении активных действий со стороны Германии речь может идти только о Данциге, и даже не о всем Данцигском коридоре и познании, оторгнутых от Германии по Версальскому договору. Таким образом, совершенно не уяснили себе действительных целей и намерений противника, судя весь вопрос уже давно не конфликта к одному Данцигу. Поэтому о селевском направлении, откуда на самом деле последовал главный удар германской армии, весьма мало заботились. Третье. На польской стороне считали, что Германия не сможет сразу вступить всеми предназначенными против Польши силами, так как это потребует от них отмобилизования и сосредоточения. Предстоит, таким образом, еще такой начальный период, который даст возможность полякам захватить за это время Данцик и даже Восточную Пруссию. Таким образом, мобилизованная готовность Германии и ее вступление в войну сразу всеми предназначенными для этого силами остаются неведомек польскому генштабу. Польская армия была элементарно упреждена в развертывании. Немцы медленно накапливали силы на границах Польши и скрытно провели мобилизацию, то есть довели свои дивизии до численности военного времени. В первом Блиткриге это получилось невольно. Первоначально дата нападения была назначена 27 августа 1939 года, и к этому дню Верхмад был почти полностью отмобилизирован и готов к бою. Это позволило напасть на незакончившую мобилизацию и развертыванию польскую армию. Большая часть дивизии проходила мобилизацию внутри страны и перевозилась к границам. И, обладая подавляющим численным превосходством над войском у границы, перемолоть всю польскую армию по частям. Советский Союз. По аналогичной схеме произошел разгром Красной Армии летом 1941 года. Храня гробовое молчание на дипломатическом поприще, немцы сумели на какое-то время усыпить бдительность советского руководства. Это позволило им провести перевозки дивизий границы с СССР во все нарастающем темпе. И когда это сосредоточение было соответствующим образом оценено, отреагировать советское руководство уже не успело. Для проведения боевой готовности и переброски границам войск внутренних округов времени просто не осталось. Поэтому РККА встретила войну, как и польская армия, разорванная на три оперативно не связанных эшелонов, которые немцы били по частям. В принципе, это избиение в случае с Польшей и СССР могло происходить и без панцеров и штук, более архаичными средствами. Панцеры и штуки лишь несколько усиливали эффект, достигнутый политическими средствами, молчанием на дипломатическом поприще в случае с СССР. Однако, если разгром Польши и успехи в СССР летом 1941 года можно было объяснить неправильным противником Верхмата, то это объяснение, соответственно, не работает в случае Франции мая 1940 года. Французская армия была полностью отмобилизирована и развернута еще осенью 1939 года. Французы не хотели воевать. Также представлялось не слишком убедительным аргументом. Тяготы странной войны не шли ни в какое сравнение с 1914-1918 годами. Чингисхан нового времени. Может быть, изюминкой Верхмата была высокая подвижность? Если мы попробуем присмотреться к нему, то увидим, что образ высокоманевренной механизированной армии из тщательно подобранных фрагментов Несколько не соответствует действительности. Полностью мобилизированные дивизии составляли лишь небольшую часть германской армии. Более 80% состава Верхмата – это пехотные дивизии, предвигающиеся преимущественно на лошадях. Артиллерийский полк пехотной дивизии Верхмата – это 2696 человек личного состава и, ни много ни мало, 2249 лошадей. По штату в пехотной дивизии в 1941 году было более 6 тысяч лошадей. Всего в Верхмате в 1941 году было свыше 1 миллиона лошадей, 88% которых находились в пехотных дивизиях. О таких масштабах использования гужевого транспорта не мечтал даже Чингисхан. Как ни парадоксально это звучит, Красная Армия на тот момент была моторизована в куда большей степени. В стрелковых дивизиях по штату военного времени – Номер 04400. Механическая тяга использовалась следующим образом. В дивизии было два артиллерийских полка. Один на механической тяге, а второй на гужевой. В первом гаубичном артиллерийском полку полагалось иметь 48 тракторов СТЗ Нати для 122 мм гаубиц. И 25 тракторов С65 Сталинец для 152 мм гаубиц. Наконец, в зенитном дивизионе по штату числилось 5 тракторов. СТЗ НАТИ для 4,76 76 мм зенитных орудий. Один трактор был запасным. Остальные орудия и миномёты дивизии транспортировались лошадьми. У немцев, как трудно заметить, лошадьми перемещались все орудия артиллерийского полка. Однако, разумеется, темп марша пехотной и стрелковой дивизии определялся возможностями и выучкой её пехоты. Перевод артиллерии Красной Армии на механическую тягу был призван лишь сэкономить личный состав. У водителей тракторов требовалось меньше, чем... На то же количество орудий. Так или иначе, основная масса войск воюющих сторон составляла на передвигающейся на своих двоих пехоты. Глубоко ошибочное мнение что верхмот перемещался только на мотоциклах, автотранспорте или на бронетранспортерах. Такое мнение могло сложиться усилиями советского и не только советского кинематографа. Рация на танке. Одной из попыток объяснить эффективность панцерваффе является, например, пропаганда миф о радификации боевых машин. Якобы немецкие танки были поголовно радифицированы и поэтому могли эффективнее вести танковый бой. Реальные радиостанции, в том понимании, которое вкладывают в тот термин сторонники данной версии, то есть радиоприемники, были у командиров подразделений от взвода и выше. По штату февраля 1941 года легкой танковой роте танкового батальона немецкой танковой дивизии, прямопередатчики ФУ-5 устанавливались на трех Панзер 2 и 5 Панзер 3. А на 2 Панзер 2 и 12 Панзер 3 ставились только приемники Фу-2. Вроде средних танков приемные передатчики имели 5 Панзер 4 и 3 Панзер 2. А 2 Панзер 2 и 9 Панзер 4 только приемники. На Панзер 1 приемные передатчики Фу-5 вообще не ставились, за исключением специальных командирских. Клайнер Панзер Бейхлсваген 1. Радиостанция танковых войск РКК-1 в 1941 году была не такой уж плохой. Например, в 19-й танковой дивизии 22-го механизированного корпуса, столкнувшейся с немецкими танками 24 июля 1941 года под Войницей, было 47 танков Т-26, однобашенных, радийных, 75 Т-26, однобашенных, линейных, 6 танков БТ-7, линейных, 6 БТ-7, радийных, 14 танков БТ-5 линейных, 3 БТ-5 радийных, 5 БТ-2 пулеметных без радиостанций. Если мы возьмем груто цифры по всем западным округам, то на 2 июля в них числилось 1993 танка, Т-26 однобашенных линейных, 1528 Т-26 однобашенных радийных, 1499 танков БТ-7 линейных, 1212 БТ-7 радийных. Да, у немцев было больше радиостанций, но доля танков с приемопередатчиками была выше в механизированных корпусах РККА. У французских танков также имелись рации и даже выделенные радисты. Разницы с противниками в радиостанции, переходящей из количества в качество, не наблюдается. Радиосвязь 1940-х годов была еще несовершенна, эффективность ее использования оставляла желать лучшего. Часто атмосферные помехи делали работу радиосвязи между частями и соединениями просто невозможной. Так, в журнале боевых действий 3-й танковой группы ГОТА можно обнаружить, например, такую запись за 4 июля 1941 года. Состояние атмосферы делает практически невозможной связь в дивизиях. Штаб танковой группы получает мало донесений и основывается главным образом на данных авиаразведки 8-го авиакорпуса. Аналогичные жалобы на перебои в работе радиосвязи достаточно часто встречаются в оперативных документах соединений и объединений немецких танковых войск. Все это не мешало эффективному наступлению, то есть радиосвязь не являлась ключевым элементом Блицкрига. Даже без нее колесики германской военной машины продолжали вращаться. Обойденная линия Мажено. Осознание ограниченных возможностей панциров и штук заставляло придумывать рациональное объяснение крупным успехам Германии 1939-1941 годов. Если преодоление обычной полевой обороны силами панциров и штук еще было понятно на бытовом уровне, то преодоление линии бетонных дотов на «Панзер-1» и «Панзер-2» представлялось невероятным. Соответственно, разгром союзников в кампании 1940 года часто представляется за счет обхода линии укрепления на франко-германской границе. Они были известны под названием «Линия Можино» и закрывали южный участок границы Германии и Франции. Считается, что линия была построена с роковой ошибкой. Не был прикрыт северный участок границы, через который, собственно, и прорвались немцы. Никакой роковой ошибки, разумеется, не было направить немецкое наступление во Францию по маршруту плана Шлиффена 1914 года, то есть через страны Бенилюкса. Линию Мажино можно назвать построенной под девизом высказывания Клаузевица. Располагаясь сильными укреплениями, мы заставляем противника искать решение в другом месте. Необходимость прорывать сильные укрепления должна была, по идее, строителей линии заставить немцев выбрать обходной маршрут. Это бы позволило бы союзникам достаточно точно просчитать действия противника и навязать ему сражение в Бельгии. Однако в действительности в мае 1940 года немцы прорывали линию Мажино под Мабежем, Седаном. Было взято укрепление Лафер. Наибольшую известность получил прорыв через продолжение линии Мажино в Орденах. 13-14 мая 1940 года это было сделано 19-м танковым корпусом Гудериана форсирующим масс у седана. Конечно, укрепления продолжения были слабее, но это были полноценные бетонные доты. Бомбардировка укреплений штуками имела в лучшем случае моральный эффект. Потери французской пехоты от нее были незначительными. Немцам удавалось форсировать реку и взять штурмом доты силами специально подготовленных саперных частей и пехоты. Только благодаря этому удалось закрепиться, навести понтонный мост и пропустить по нему пресловутые панциры. Причем, если корпус Гудериана активно поддерживался авиацией, то сделавшая параллельным маршрутом пехота получила куда меньше самолета вылетов Люфтваффе. 17 мая 1940 года два 210-мм орудия открыли огонь по небольшому укреплению Лафер. 18 мая два каземата с 75-мм пушками были оставлены своими гарнизонами. Немецкие штурмовые группы начали пробивать себе дорогу вглубь укреплений. Здесь любопытно отметить два фактора, повлиявшие на успех немцев. Во-первых, немецкие саперы и пехотинцы активно использовали воронки от снарядов и бомб, чтобы пробраться к бетонным казематам. Во-вторых, французские укрепления продолжения линии Мажино не располагали 50 миллиметровыми минометами для осыпания минами окружающего пространства, в том числе воронок. Соседнее укрепление Ле Шен попыталось поддерживать защитников Ле Фер огнем 75-мм орудий. Но казематы находились слишком далеко, чтобы огонь был сколь-нибудь эффективным. Немецкие штурмовые группы взбирались на укрепления и уничтожали их зарядами взрывчатки. К концу дня, 17 мая, все укрепление «Ла Фер» было захвачено, и немцам была открыта дорога вглубь Франции. Между 20 и 23 мая было один за другим уничтожено четыре укрепления «Мобежа». Последний удар по линии Можино был нанесен в июле 1940 года в ходе операций «Тигр» и «Медведь». Против укреплений применялись 420-мм артиллерия, удары пикирующих бомбардировщиков штурмовой группы. В целом, можно сказать, что линия Мажино была, хотя и с трудом, но прорванная немцами в нескольких местах. Не менее драматичные события разворачивались в Бельгии. Многим хорошо известен захват форта Эбен-Эмээль Мэл парашютистами. Действительно, 10 мая 1940 года парашютисты на 40 планерах приземлились на крышу форта эбен мэл и заставили гарнизон капитулировать подрывом кумулятивных зарядов на куполах и башенках форта. Однако эта акция отвлекла внимание общественности от куда более важных событий. С 10 по 15 мая 1940 года шло сражение между штурмовыми группами пехотинцев и гарнизоном форта обен невшато С помощью 305 мм и 355 мм орудий был разрушен форт Батис, капитулировавший 22 мая. Опыт Вердина не прошел даром. Форты во Вторую мировую войну уже не были непреодолимыми препятствиями для армии, получившей опыт позиционной борьбы на Западном фронте в 1914-1918 годах. Однако для нашего исследования важен факт, что в прорыве через продолжение линии Мажино ключевую роль сыграли штурмовые группы саперов и пехоты, а не танки и пикировщики. Линия Сталина Не стали препятствием для Блицкрига и укрепления линии Сталина, Надо сказать, что о линии Сталина чаще всего несли еще большую ахинею, чем о линии Мажино. Так, в статье полковника К. Чуремухина в военно-историческом журнале утверждалось, что укрепрайоны на старой границе не только оказались разоружены, переносом границы на запад, но и большая часть раужений была засыпана землей. В дальнейшем версия об уничтожении укрепления получила свое развитие. В интерпретации диссидента ПГ Григоренко звучало так. «Им укрепрайоном. Угодовлена была иная судьба. Их взорвали, не дав сделать ни одного выстрела по врагу. Вероятно, Григоренко краем услышал о взрыве укреплений линии Минергейма и спроецировал это событие на линию Сталина. Разумеется, были и более взвешенные мнения. Ведущий советский историк начального периода войны В.А. Анфилов писал, что противнику удалось прорвать оборону Новгород-Волынского Ура на узком участке фронта при поддержке бомбардировочной авиации. Никаких подробностей, как правило, не сообщалось, несмотря на большое значение этого прорыва для развития событий на Юго-Западном фронте. В своих мемуарах бывший начальник оперативного отдела штаба фронта И.Х. Маграмян писал. «Лишь вечером, 7 июля, поступило первое донесение о том, что фашистские танковые и моторизированные части прорвались у Нового Мирополя и устремились на юго-восток». Ещё позже мы узнали, что они вошли в Бердичев. Когда Пуркачёв доложил об этом Кирпоносу, тот с горючью воскликнул. «Дорого нам обойдется этот прорыв». Действительно дорого обошедшийся прорыв, надежда удержаться на линии старой границы, рухнули в один момент. Обходился молчанием, или же авторы исторических и публицистических работ отделывались общими словами, а то и сомнительными утверждениями. Так, в написанной излёте существования Советского Союза в достаточно откровенном труде, 1941 год. Уроки и выводы. Утверждалось, что противник вышел к Новгород-Волынскому крепорайону и, обойдя его северо-юга, начал наступление на Киев. К 1990-е с открытием в России архивов, окутавший многие события, туман войны стал рассеиваться. Не всегда открытия были комплементарными и приятными. Было опубликовано донесение НКВД в ГКО от 17 августа 1941 года, в котором звучали обидные слова. 3 июля командующий Юго-Западным фронтом приказал 199-й стрелковой дивизии к утру 5 июля занять и срочно удерживать юный фас Новгород-Волынского укрепрайона. После занятия района обороны командование дивизии не произвело разведку сил противника, не приняло меры к взрыву моста через реку Случ на данном участке обороны, что дало возможность противнику перебросить танки и мотом пехоту. Далее в документе обвинялось командование 199-й дивизии. Казалось бы, ответ найден. Правда, его сияющая четкость несколько затемнялась тем фактом, что командир 199-й дивизии не был арестован и даже расстрелян. То есть обвинения не получили практического продолжения. Однако добросовестность историка заставляла обратиться за дополнительным подтверждением к немецким документам. Так, в ЖБД 11-й танковой дивизии прорыв через укрепрайон описан следующим образом. Боевая группа Ангерда в 2 часа ночи 5 июля выходит авангардом к Новому Мирополю,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 Продолжать наступление здесь пока невозможно, поскольку противник занял здесь очень умело расположенные и хорошо замаскированные в лесах доты. Во-первых, не вполне подтверждаются обвинения НКВД о невзорванном мосту. Мост на основной магистрали был все же взорван. Во-вторых, как выясняется, немецкие части вышли к Новому Мирополю еще до назначенного командования времени занятия обороны. 199-й стрелковой дивизии. В ночь с 4 на 5 июля 1941 года. Соответственно, планомерные выход и закрепления на позициях Вури оказались сорваны. Подходящие к Новому Мирополю с востока части 199-й стрелковой дивизии подвергались утром 5 июля жестокой бомбардировке с воздуха. Одновременно следует признать, что паническое бегство частей 199-й стрелковой дивизии не просматривается. В группе Ангерна было оказано серьезное сопротивление. Укрепрайон под Новым Мирополем был именно прорван, а не обойден или пронизан внезапным ударом. Куда более тяжелым для немцев был прорыв правого фланга Нововолынского укрепрайона, где советская пехота успела занять оборону. Командир корпуса Э. фон Маккензен написал прорыв кратко, но емко. Гульск был захвачен в ходе тяжелого боя за укрепление. Одновременно была форсирована река, захвачен плацдарм, и уже 8 июля была достигнута Панцерштрассе восточных укреплений. Следует отметить, что в свете приведенных данных оказывается совершенно необоснованное утверждение о прорыве немцев через незанятые укрепление. В истории 13-й танковой дивизии прямо указывается, что предложение дивизии, что бункер будет занят слабыми силами, опровергалось результатами разведки. В ЖБД 1-й танковой группы отмечалось: противник на линии дотов оборонялся исключительно упорно, каждый дот приходилось штурмовать. в ЖБД 14-й танковой дивизии бои за линию Сталина под Новгород-Валенским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 была осуществлена лишь наполовину, так что ожидаемого облегчения не наступило. Взаимодействие с ВВС оценивается в ЖБД 14-й танковой дивизии невысоко, что противоречит высказываниям о прорыве Новгород-Волынского ОР при эффективной поддержке авиации. Прорыв обошелся недешево. Потери 14-й танковой дивизии резко возросли в период прорыва линии Сталина. 6-й по 11 июля она потеряла сразу 1372 человека. Нельзя сказать, что прорыв через... Новгород-Волынский Уэр является уникальным. Немецкие танковые соединения прорывались через доты под Минском островом на границе с Прибалтикой. Локальной неудачей стала попытка прорыва Полоцкого Ура. Однако она не меняет общей картины. При этом панцер и штука представляются слабым объяснением этих прорывов. Залогом успеха стали штурмовые действия пехоты и использование артиллерии всех типов. Итак, одно объяснение есть. Прорыв укрепления немцами в немалой степени опирался на опыт Первой мировой войны и строился на практике штурмовых действий пехоты. Обычное соответствующим образом пехота в механизированных соединениях помогала немцам пробиваться через линию Мажино, линию Сталина и менее известные укрепления. Спящие аэродромы. Одним из важных компонентов Блицкрига было завоевание господства в воздухе. Достигалось оно в частности ударами по аэродромам. Усилиями публицистов создан светлый образ раннего утра 22 июня. 1941 года, как побудки идиотов. Налетают немцы, и аэродром превращается в море огня. Выскочившим выисподним летчикам остается только грустно смотреть на свои уничтоженные машины. Однако этот образ совершенно не соответствует действительному положению дел. Одной из характерных черт воздействия немецкой авиации на советские аэродромы была последовательность, упорство в движении направленной задачи. Советские аэродромы методично обрабатывались в течение всего дня, 22 июня 1941 года. Немецкие летчики сумели организовать безостановочный конвейер ударов. И этот расчет оказался правильным. Плана рассредоточения у ВВС РККА попросту не было. Не было и технической возможности сменить вскрытую немецкой разведкой систему базирования советских ВВС. Дело в том, что весной 1941 года на аэродромах военно-воздушных сил Красной Армии было развернуто строительство бетонных взлетно-посадочных полос. Вследствие этого значительная часть аэродромов по состоянию на 22 июня 1941 года для производства полётов была непригодна. Удары по аэродромам в первый день войны были для Люфтваффе очень сложной, потребовавшей огромные усилия и стоившей значительных, в сравнении с последующими днями, потерь акций. При этом, несмотря на большие потери, советские ВВС, особенно на юго-западном направлении, сохранили боеспособность и в дальнейшем сыграли важную роль в приграничном сражении. Господство в воздухе ударами по аэродромам достигнуто не было если его понимать не как жалобы сухопутных войск на воздействие авиации противника, а как воспрещение действий ВВС противника при полной свободе действий, собственной авиации. Жалобы на действия ВВС РКК можно легко найти в немецких источниках, причем в максимально жестокой форме. Например, в ходе боев на Украине в июне 1941 года 11-я танковая дивизия вышла к городку Острог. Против провавшейся танковой дивизии была брошена авиация, Донесение штаба ВВС Юго-Западного фронта говорилось. В течение всего дня, 28 июня 1941 года, ВВС ЮЗФ главным образом действовали по механизированным частям противника, сосредоточенным в районе Острог, Мизоч, Варковичи. Несмотря на то, что в этом районе находились крупные мото части противника, они были искусно замаскированы, и для того, чтобы их скрыть, лётному составу приходилось летать на бреющем полёте. Всего произведено в этом районе более 400 самолётов вылетов потери пять самолётов в воздушном бою. Авиация противника в течение всего дня в указанном районе действовала неинтенсивно. Ввиду того, что мехчасти противника были сосредоточены на небольшом участке, они понесли большие потери. 400 самолётов вылетов по довольно ограниченному пространству на линии острог Мизоч Варковичи. Всего около 40 километров. Провели наличный состав 11-й танковой дивизии неизгладимое впечатление. Начавшийся среди ночи дождь давал надежду на то, что сегодняшний день ожидается уменьшение воздушной деятельности русских. Не тут-то было. На рассвете дождь закончился, и сразу же появились советские самолеты, которые непрерывно атаковали части 11-й танковой дивизии, держащие в течение всего дня путь на строк. Чтобы избежать длительного обстрела с воздуха, танковые экипажи пытались защитить себя таким образом. Рыли канавы, по которым потом проезжали их хорошо закамуфлированные танки. Неоспоримо было то, что советский противник, по меньшей мере здесь, имел абсолютное господство в воздухе. Нельзя сказать, что такая ситуация была чем-то из ряда вон выходящим. Разумеется, есть примеры тесного взаимодействия и настоящего избиения, пытающихся атаковать механизированные колонны советских самолетов. Но и потеря надежного прикрытия при прорыве в глубину была обыденностью. В ЖБД 41-го корпуса 4-й танковой группы указывалось, «Бои на планетарме «Остров» становятся более ожесточенными». Вражеская авиация, которая энергично и успешно вмешивается в наземные бои, в настоящее время однозначно господствует в воздухе. Действительно, за утро 5 июля 1941 года, к которому относится это донесение, отсутствует даже заявление на сбитые советские самолеты в районе Острова. При этом нельзя сказать, что Ми-109 базировались где-то далеко в тылу. Все три группы истребителей стакады gg – на этот момент базировались на аэродромах в районе Двинска. Драга впился. Скорее всего, причиной отсутствия воздушного зонтика были проблемы взаимодействия с наземными войсками, либо какие-то технические проблемы. Вырвавшиеся вперед моторизованные части были вынуждены отражать воздушные атаки, основным зенитным огнем. Ситуация повторилась буквально через считанные дни. В ЖБД 41-го корпуса в записи от 14 июля 1941 года вновь указывалось. Угрожающее положение, в котором находятся слабые силы 6-й -е ДТ на плацдарме из-за постоянных бомбежек противника, заставляет командира корпуса позвонить командующему ТГР. Он подчеркивает, что если до конца дня господство противника в воздухе не прекратится, корпус не сможет гарантировать удержание плацдарма. На этот раз сталинские «Соколы» бомбили немецкие части, захватившие плацдарм на реке Луги, вклинившиеся в оборону Лужского рубежа на дальних поступах к Ленинграду. Таким образом, немецкие танковые соединения действовали отнюдь не в типичных условиях, регулярно оказывались без пресловутых штук и миссиршмиттов в качестве поддержки с воздуха. Тем не менее, немецкие танки, включая достаточно посредственные для своего времени Panzer 1, Panzer 2, Panzer 35 и Panzer 38 дошли до стен европейских столиц. В чем же секрет? Инструмент бритскрига сами по себе панцеры, то есть германские танки, не давали однозначного ответа на вопрос о причинах успехов германских войск. Во Франции в 1940 году противниками немецких танков были средние танки Somua S35 и тяжелые танки B1 bis, превосходящие наиболее совершенные на тот момент немецкие танки Panzer 3, Panzer 4 по бронированию и возможностям орудия. В СССР в 1941-1942 году Танковые войска Красной Армии имели на вооружении значительное количество Т-34 и КВ, обладавших над немецкими танками подавляющим превосходством по измеряемым в миллиметрах и километрах величинам. Значительную часть танкового парка Верхмата в период самых громких побед 1939-1941 года составляли легкие танки Panzer 1 и Panzer 2 Второй загадкой является отсутствие количественного превосходства, которое могло хотя бы теоретически компенсировать недостатки техники. Например, 1 мая 1940 года в составе германской армии было 1077 Panzer 1, 1092 Panzer 2, 143 Panzer 35, 238 Panzer 38, 381 Panzer 3, 290 Panzer 4 и 244 вооруженных только макетами, орудий и пулеметами командирских танков. Французская армия имела 1207 легких танков R35, 695 легких танков. H35 и H39, примерно по 200 макеток АМК-35 и AMR-35, 90 легких ФКМ-36, 210 средних Д1 и Д2, 243 средних Somo S 35, 314 тяжелых B1 различных модификаций. А если вывести танки противников одной толпой на огромное поле, то теоретически французские машины расстреляют своих немецких оппонентов без особых затруднений. Однако, как мы знаем, в реальности этого не произошло, хотя эпизоды успешных избиений панзеров имели место. Многим известна фамилия французского танкового аса капитана Биота, расстрелявшего полтора десятка немецких танков на улице у деревеньки Стоне в мае 1940 года. Разница между немецкими и французскими вооруженными силами была не в качестве техники, а в организованных структурах, эту технику объединявших. В середине 30-х в Германии был разработан принципиально новый организованный штатный механизм для использования танков, который стал своего рода «мечом-кладенцом» Верхмата в кампании 1939-1942 года. Первый шаг к этому «мечу-кладенцу» был сделан 12 октября 1934 года, когда в Германии была завершена разработка схемы организации 1-й танковой дивизии. На этой схеме впервые появились элементы, ставшие характерными чертами дивизии, дошедших до Дюнкерка и Кавказа. Она должна была состоять из двух танковых полков – полка мотопехоты, батальона мотоциклистов, разведывательного батальона, батальона истребителей танков, артиллерийского полка, тыловых и вспомогательных частей. 18 января 1935 года инспектор моторизованных войск генерал Люц выпустил приказ на формирование трех танковых дивизий. Этот день можно считать условно датой рождения нового механизма ведения войны. Соединения нового типа должны были быть сформированы к 1 октябрю 1935 года. Они должны были комплектоваться жалкими «Панзер-1» с двумя пулеметами, но на свет появились сооружения, способные на нечто большее, чем просто взлома обороны противника. Вместо «Панзер-1» могли быть хоть автомашины, зашитые фанеры под танки. Произвести танки и наполнить форму соответствующим содержимым было уже делом техники и времени. Главное, новаторская идея использования танковых войск уже была в наличии. В чем же была суть новшества? Создание организованной структуры, включавшей танки, моторизованную пехоту, артиллерию, инженерные части и части связи, позволяло не только осуществлять прорыв обороны противника, но и развивать его вглубь, отрываясь от основной массы своих войск на десятки километров. Танковые соединения становились в значительной мере автономными и самодостаточными. Это позволяло ему вести бой с резервами противника, захватывать важные пункты в тылу самостоятельно, не ожидая подхода пехотной дивизии и сопровождающих их полков артиллерии. Взорванный мост на своем пути танковая дивизия могла восстановить с помощью моторизованного понтонного батальона или даже сборного металлического моста. Саперные части дивизии могли снять минные поля, разрушить заграждения. Артиллерия позволяла на равных вести артиллерийскую дуэль, встречавшимся на пути резервами противника. Наконец, пехота могла помочь удерживать захваченный в глубине обороны пункт, препятствуя отходу окруженных корпусов и дивизии или подготавливая плацдарм для дальнейшего наступления. Танковые соединения теперь не просто должны были взломать фронт обороны противника быстрее, чем он потянет достаточный резерв для запечатывания прорыва. Они должны были сотрясти всю систему обороны, став средством проведения операции на окружение с решительными целями. Теперь классический Кассильшлахт, буквально котельная битва, операция на окружение, станет визитной карточкой Верхмата, повторяясь на разных театрах военных действий по схожей схеме. Танки становились стратегическим средством борьбы. Теперь появилась возможность реализации на практике философского камня, военного института, проведения молниеносной войны против сильного противника. Окружив и уничтожив с помощью нового инструмента крупную группировку противника, немцы тем самым вынуждали его латать пробитый фронт, растягивать войска и расходовать резервы, чтобы оказаться жертвами новых косиль-шлахтов, и, в конце концов, пасть жертвой стратегии Блицкрига. В сентябре 1939 года история дала Германии уникальный шанс обкатать еще сырой механизм на заведомо слабом противнике – Польше. В 1939 году организованная структура танковой дивизии Верхмата еще окончательно не сложилась. Наиболее распространенной организацией была двухполковая танковая дивизия. Она состояла из танковой бригады. Два танковых полка по два батальона каждый, около 300 танков, 3300 человек личного состава. Моторизованный пехотный полк – примерно 2000 человек. Мотоциклетного батальона 850 человек. Общая численность личного состава дивизии была примерно 11800 человек. Артиллерия дивизии составляла из 16 105 мм легких полевых гаубиц ЛФАХ-18, 850 мм тяжелых полевых гаубиц СФАХ-18, 4 105 мм пушек К-18. 875 лёгких пехотных орудий, 48 противотанковых пушек. Такую организацию имели 5 немецких танковых дивизий, с первой по пятую. Помимо этого, в Верхмоте была именно такая танковая дивизия Кемпф и 10-я танковая дивизия, имевшая 1 танковый полк двухбатальонного состава. Промежуточное положение между этими двумя полюсами занимала первая легкая лёгкая дивизия, состоявшая из трех танковых батальонов. Наконец, последняя форма организации танковых войск Верхмота – Были так называемые легкие дивизии, имевшие всего один батальон танков. Соответственно, боевая сила их была достаточно скромной. Например, в 4-й легкой дивизии было 34 Panzer-1, 23 Panzer-2 и 5 командирских танков. Действительно, новаторским решением, создавшим предпосылки для проведения операций в стилистике Блицкрига, стало оснащение танковой дивизии уже на ранних стадиях ее существования сильной артиллерии и механической тяги. Буксируемые скоростными тягачами орудий могли двигаться за наступающими танками и по мере надобности разворачиваться и поддерживать танки огнем. Важнейшей задачей артиллерии танковой дивизии является подавление противотанковой обороны противника. Закрытых позиций, будучи невидимыми для противотанкистов, гаубицы танковой дивизии верхмота могли обрабатывать наспех или даже не наспех, занятую оборону противника и обеспечить тем самым успешную танковую атаку. Самое главное, такая атака могла проводиться уже в глубине обороны противника. В процессе столкновения с его резервами уже после прорыва фронта, развернув артиллерию, подавив оборону и довершив дело танковым ударом, немецкие механизированные соединения срывали восстановление фронта после прорыва. Все это вместе делало танковую дивизию, весьма многочисленной в отношении транспорта всех типов. Так, например, 9-я танковая дивизия, вошедшая в состав первой танковой группы, по состоянию на 22 июня 1941 года насчитывала 1424 мотоцикла. 1015 лёгких автомобилей, 2432 грузовых автомобиля и 219 артиллерийских тягачей. Тягачи как опора Блицкрига. Один из ключей к грядущим успехам начал создаваться в Германии ещё в Верхманский период. Причём, в отличие от танков, совершенно открыто. Когда в 1926 году инженер Генрих Книпкамп, будущий изобретатель подвески, шахматным расположением катков немецкой техники, пришёл в управление вооружений. Первым делом он провел закупки немецких, американских и английских тракторов. Его задача была механизация германской артиллерии. После трех лет испытаний немецких и иностранных тракторов были сформулированы требования к артиллерийскому тягачу. Первой же строчкой шло требование буксировать груз 8 тонн по плохой дороге с максимальной скоростью 50 км/ч. Рассматривались колесные, гусеничные и полугусеничные машины проведенные в 1932 году испытания, показали превосходство полугусеничной машины. Как ее тогда называли, на 3-4 гусеничная. С самого начала 8-тонный тягач нацеливался на использование с перспективной 150-мм гаубицей. Основным его разработчиком стала фирма Краус Мафей. Тягач Краус Мафей КМЗ-100 еще в 1933 году получил все характерные черты немецких красных тягачей. Резиновые подушки, траков для езды по шоссе, шахматную подвеску. Столь рано начатая разработка привела к нужному результату. Верхман получил скоростной тягач. Причем была разработана целая линейка полугусничных тягачей разных типов. Это позволило вооружить артиллерский полк танковой дивизии 24 105-мм легкими полевыми гаубицами и 12-150-мм тяжелыми полевыми гаубицами. Также немцы располагали скоростными тягачами для артиллерии усиления, что позволяло придавать подвижным соединениям орудия 150-210 мм калибра и даже 240 мм орудия особой мощности. Здесь следует сказать, что противники Германии не уделяли до войны должного внимания артиллерийской и мотопехотной компоненте танковых войск. Англичане строили свои танковые дивизии, исходя из теоретического предположения о грядущих массовых боях танков против танков. Артиллерийская компонента при этом носила рудиментарный характер. Английская танковая дивизия объединяла две танковые бригады по три полка каждая, в сумме 330-340 танков. Каждый британский танковый полк примерно соответствовал немецкому танковому батальону и так называемой группе поддержки с 25-фунтовыми пушками, противотанковыми пушками и всего двумя батальонами мотопехоты. Схожая картина наблюдалась в танковых соединениях Франции и СССР. В итоге немцы получили преимущество, в том числе в столкновениях с механизированными соединениями противника. Встретив сопротивление в ходе наступления, немцы размягчали оборону артиллерийским ударом, а затем добивали ее ударом танков, с выводом в бой, обученных штурмовым действиям пехотинцев. Это давало возможность не терять темп и не давать противнику опомниться. Механизация артиллерии Красной Армии в отношении скоростных тягачей серьезно отставала от Верхмата. По штату артиллерийский полк советской танковой дивизии имел 12-12, 122 мм и 12 152 мм гаубиц. Вполне сравнимо с артполком немецкой танковой дивизии количество орудий. Однако полагавшиеся артполкамы мехсоединений по штату 122 мм гаубицы М30 и 152 мм гаубицы М10 должны были буксироваться тракторами СТЗ-5. Они обеспечивали среднюю скорость движения с прицепом по шоссе 14 км в час, а по грунтовым дорогам 10 км в час. Имеющаяся на вооружении техника, которая вынуждена пошла на формирование мехкорпусов в 1940-1941 годах за отсутствием альтернатив, была создана в 1930-х годах под другие задачи. В закрытой работе механическая тяга артиллерии в Великой Отечественной войне приводились выводы комиссии ГСК относительно адекватности задействованных в оснащении подвижных соединений тягачей их задачам. Тракторы СТЗ-5, предусмотренные штатами для артиллерийских частей танковых и мотостылковых дивизий, не обеспечивают их как по скорости движения, так и по мощности двигателя. Все это привело к тому, что советские мехкорпуса проигрывали маневренные сражения немецким подвижным соединениям. Вообще, полугусеничный тягач, как символ Блицкрига, пожалуй, уместнее Панзер-1, Панзер-2 или даже «Панцер-3». Зрелость Блицкрига. Первые бои показали недостатки организации танковых дивизий, например, беспомощность «Панцервафе» в самостоятельных действиях у Варшавы. По итогам кампании была начата организация немецких танковых войск, продолжавшаяся с октября 1939 года по май 1940 года. Организация была упорядочена. Теперь не осталось никаких лёгких дивизий, а танковые войска Верхмата были представлены 10-ю танковыми дивизиями. Шесть из них были четырехбатальонного состава, первая, пятая и десятая, три трехбатальонного, шестая, восьмая, одна двухбатальонного, девятая. После разгрома Франции последовала новая реорганизация, в результате которой немецкие танковые войска приобрели тот вид, в котором они осуществляли Битцкриг против СССР. Число танковых дивизий Верхмата в результате этой, самой важной, реорганизации было удвоено. Удвоение числа дивизий происходило путем дробления существующих дивизий и создания на базе высупотившихся танковых полков новых дивизий. Теперь во всех танковых дивизиях верхмота был один танковый полк двух или трехбатальонного состава вместо двух. В значительной степени это была замена количества числом, то есть уменьшение общего числа батальонов в дивизии компенсировалось количественным и качественным наращиванием ударных возможностей танковых род батальона переоружением на панзер 3 вместо панзер-2. Фактор латания Тришкиного кафтана, разумеется, тоже присутствовал. Оптимальной структурой был бы все же 3 танковый полк. Так что идеальная танковая дивизия была в Верхмоте в июле 1941 года, единственной. Это была третья танковая дивизия 24-го моторизированного корпуса 2-й танковой группы Г. Гудериана. Ее танковый полк состоял из трех батальонов и насчитывал 58 танков Панзер-2, 29 танков Панзер-3, 37-мм пушками, 81 танк Panzer 3 с 50 мм пушками, 32 танка Panzer 4 и 15 командирских машин. Дивизии, вооруженные танками чехословацкого производства 35 и 38, остались трехбатальонами, но это уже была не оптимизация, а компенсация невысоких характеристик техники ее числом. Немцы пришли к своему золотому сечению организации танковых войск. На 2-3 батальона танков было 4 или 5, если считать с мотоциклетными, батальона мотопехоты. То есть отношение танков и мотопехоты было 1 к 2,5, 1 к 1,7, в пользу пехотинцев. На 150-200 танков танковой дивизии Верхмота приходилось 6000 человек мотопехоты. Это позволяло обеспечивать танки необходимой пехотной поддержкой в атаках на укрепление и закрепление местности. Укреплялось взаимодействие родов войск за счёт формирования немцами так называемых боевых групп, сочетавших танки, мотопехоту, сапёров и артиллерию. Важнейшим шагом на пути к настоящим бледкригам стало формирование крупных механизированных объединений. Моторизированные корпуса объединялись в танковые группы. Первой танковой группой стала ТГР Клейста в мае 1940 года во Франции. Танковые группы в том виде, в котором существовали к началу войны с СССР, являлись промежуточной инстанцией между моторизированным корпусом и армией. В танковую группу входило 2-3 моторизированных корпуса, когда ей придавались пехотные армейские корпуса. Промежуточное положение между корпусом и армией позволяло подчинять танковые группы полевым армиям, хотя танковые командиры относились к этому скорее отрицательно. Часто группы армии брали управление танковой группой на себя. Численность танковой группы в июле 1941 года колебалась от 130 до 180 тысяч человек. Вторая ТГР Г. Гудериана насчитывала в первые дни войны 182 тысячи человек. Это была огромная масса людей и техники, способной самостоятельно прорываться в глубину обороны на 100-200 километров сразу на нескольких направлениях. Захватывать важные пункты, в том числе города, и удерживать их до подхода главных сил полевой армии. Ничего равного танковым группам в первой половине войны ни у СССР, ни у его союзников не было. Лекарства от Блицкрига К августу 1941 года лязгающее слово «бритскрик» означало только смерть и разрушение. Оно устойчиво ассоциировалось с массами танков, появлявшихся словно из-под земли, и врывавшихся на улицы городов в глубоком тылу сражающихся войск, за воем воином пикирующего бомбардировщика Ю-87 и юркими мотоциклистами, несущимися по пыльным дорогам. Европа столкнулась с всекрушающей военной машиной, которую с 1939 до 1941 года никому не удавалось остановить. Устояли перед ударами немцев только отделенные от континента рвом с морской водой – англичане. Неудачи первых недель войны без сомнения оказали шоковое впечатление на руководство страны. Всего за три месяца до этого, 5 мая 1941 года, И.В. Сталин с гордостью говорил на выступлении перед выпускниками военных училищ. Раньше существовало 120 дивизий в Красной Армии, Теперь у нас в составе армии 300 дивизий. Из общего числа дивизий – третья часть механизированной дивизии. К августу от механизированных дивизий остались одни лохмотья. Созданная в 30-х годах, современная по тем меркам Красная Армия терпела поражение за поражением. Серебристые летающие крейсеры Советской империи, ДБ-3, бесследно исчезали целыми эскадрильями. А бронированные кулаки верхмота оказались неуязвимыми, двигались дальше и дальше на восток. Вооруженные опытом Вердена и Марны, немецкие пехотинцы взламывали с трудом подготовленные линии обороны, бетонные коробки, дотов и минные поля. В поисках противоядия Сталин, Жуков, Шапошников обратились к уникальному и прошедшему незамеченным для Европы опыту гражданской войны 1918-1920 годов. Читатель спросит, какое отношение рейды первой коны и бои бронепоездов имеют к отражению танковых клиниев? Танки, штуки и мотоциклисты были лишь инструментом. Со стратегической точки зрения Блицкриг – молниеносная война – представляла собой поиск решения стратегических задач на уровне стрелочек на карте, планов операции. Не имея возможности внести длительную войну на истощение, немцы постоянно искали возможность быстрого сокрушения противника. В гитлеровской Германии эта идея выкристаллизовалась в концепцию уничтожения армии противника быстрее, чем жертва сможет поставить под оружие всех, кто способен держать в руках это оружие. Польша в сентябре 1939 года перестала существовать, несмотря на то, что в ней оставалось еще больше миллиона человек призывного возраста. В Франции в 1940 года также не были исчерпаны людские резервы к моменту капитуляции. Обе страны не смогли создать устойчивые фронта из новых дивизий взамен разгромленных у границ. Те люди, которые могли сражаться в составе этих новых дивизий, позднее стали бойцами движения сопротивления и погибли под гусеницами немецких танков в Варшавском восстании. По такой же модели предполагалось развитие событий в СССР. Разработчик Барбаросы Фео Паульс считал, что в Советском Союзе большие людские резервы из-за недостатка в командирских кадрах и материального снабжения не могут быть полностью использованы. В случае войны, по мнению верховного командования схопутных войск, Советский Союз мог в принципе отмобилизировать 11-12 миллионов человек. Однако нехватка командных кадров и техники не позволит ему это сделать. Реально считалась мобилизация 6,2 миллиона человек. Предполагалось, что СССР выставит 107 дивизий первой волны, 77 второй и 25 третьей, то есть всего 207 дивизий. План Барбароса предполагал разбить эти дивизии каскадами, следующих одна за другой операции на окружение. Однако опыт гражданской войны позволил советскому руководству опрокинуть эти расчеты. 1918-1920 года мало что дали с тактической точки зрения, но оказались совершенно бесценными с точки зрения стратегии. В условиях хаоса, разрухи и совершенно деградировавшей к моменту безвременной кончины Российской империи транспортной системы в стране работала промышленность и существовала пятимиллионная армия, удерживающая фронт колоссальной протяженности. В Красную Армию призывали военнообязанных, контролируемых большевиками областей, наспех обучали, вооружали и вполне успешно противостояли созданным таким образом соединениям офицерским частям Белой Армии. Это дало новый толчок для анализа опыта России и других стран, участниц Первой мировой войны и создания советской военной школы теории перманентной мобилизации. Согласно этой теории, формирование новой дивизии не заканчивается по завершении развертывания кадровой армии, а является непрерывным процессом. Одни дивизии окружаются, уничтожаются, просто несут потери, а другие тем временем формируются, обучаются и едут на замену первых. Напрямую в довоенные планы Красной Армии теория перманентной мобилизации не закладывалась. Напротив, ее хотели сбежать. И в февральском 1941 году в мобилизированном плане вообще не предусматривалось формирование новых соединений после начала боевых действий. Однако после осознания проигрыша приграничного сражения в СССР вспомнили о стратегии гражданской, и запустили конвейер создания новых дивизий армий. По приказу Ставки ВГК от 29 июля 1941 года началось формирование 15 стрелковых дивизий за счет пограничников. По постановлению Государственного комитета обороны от 8 июля 1941 года еще 56 стрелковых, 10 кавалерийских и 25 дивизий народного ополчения. Вместо 4887 тысяч человек по мобилизированному плану февраля 1941 года были призваны военнообязанные 14 возрастов, общая численность которых составила около 10 миллионов человек. Тем самым уже в первые пять недель войны были перекрыты те расчеты, на которых разработчики «Барбаросы» базировали прогнозы о сроках и возможностях проведения скоротечной кампании против СССР. Расчеты, которые не предусматривали формирование второлинейных дивизий в «Ерхмате». Конечно, свежеиспеченные соединения РКК были далеки от идеала. Им не хватало артиллерии, пулемётов, средств связи. Командиры не успевали узнать своих подчиненных, часть которых до этого вообще не служила в армии. Командующий юго-западным направлением СМ Будённый в разговоре с начальником генерального штаба Красной Армии БМ Шапошниковым сказал, «Опыт с новой 223-й СД показал, что новые формирования, не будучи достаточно сколоченными, не выдерживают первых ударов противника и разбегаются. Справедливости ради нужно сказать, что «разбегались» было скорее исключением, чем правилом, хотя бы способность птенцов перманентной мобилизации оставляла желать лучшего. Но возможности выбирать в тех условиях не было, или биться в составе организованной вооруженной силы, связанной единым планом и худо-бедно снабжающейся заводов оружием и транспортом, или через несколько месяцев противостоять вооруженными пулеметами и минометами, карателям с охотничьими оружиями в руках. Для немцев эта стратегия советского руководства оказалась неприятным сюрпризом. Лучше всего ситуацию обрисовал начальник немецкого военного штаба Франц Гельдер. Общая обстановка все очевиднее и яснее показывает, что колосс Россия, который сознательно готовился к войне, несмотря на все затруднения, свойственные странам с тоталитарным режимом, был нами недооценен. Это утверждение можно распространить на все хозяйственные и организационные стороны, на средства сообщения и, в особенности, на число военной возможности русских. Начало войны мы имели против себя около 200 дивизий противника. Теперь мы насчитываем уже 360 дивизий. Эти дивизии, конечно, не так вооружены и не так укомплектованы, как наши. А их командование в тактическом отношении значительно слабее нашего. Но, как бы там ни было, эти дивизии есть. И даже если мы разобьем дюжину таких дивизий, русские сформируют новую дюжину. Термин «насчитываем» здесь следует понимать, как число известных немцам дивизий больше половины из которых к тому времени могли уже предоставлять собой бледные тени или вовсе исчезнуть в пламени войны. Для достижения успеха верхмоту нужно было переламывать советские дивизии быстрее, чем их формируют и восстанавливают. Эта задача усложнялась тем фактом, что сами немцы не предусматривали создание новых соединений в ходе кампании. И им предстояло снова и снова бросать в бой одни и те же дивизии, для которых очередные котлы оборачивались потерями, уменьшавшими их боевую силу. Задачей советской стороны было избегать крупных катастроф и постепенно накапливать резервы для перехвата стратегической инициативы. В немецкой стратегии было нащупано слабое звено. Невнимательные к второстепенным соединениям, формируемые уже после начала конфликта, лекарство от Блицкрика было найдено, но оставалось еще дождаться, когда оно подействует. Подействовало оно только поздней осенью 1941 года. До 31 декабря был сформирован или переформирован 821 эквивалент дивизии. 483 – стрелковые дивизии, 73 – танковые, 32 – моторизированные, 101 – кавалерийская и 266 – танковых, стрелковых и лыжных бригад. Был организован непрерывный конвейер восстановления существующих и формирования новых соединений. Противопоставить стратегии перманентной мобилизации немцы ничего не могли. Весь путь от границы до Ростова они подделывали в практически неизмененном составе соединений, которые... В непрерывных боях теряли людей, технику, элементарно уставали. Не будем забывать, что пехотные дивизии проделали весь путь от берегов Буга и Прута до Харькова и Мариуполя пешком. Ожидать от них такого же упорства в обороне наступления, как в июле 1941 года, было невозможно, к тому же добавилось воронкообразное расширение фронта и границы до меридиана Москвы и Ростова. Сложилась своего рода шаткое равновесие между боевыми возможностями перманентно мобилизованных соединений Красной Армии и растянутостью фронта потерями, усталостью немецких войск. Результат был вполне предсказуемым. Когда поступление свежих соединений превысило темпы их перемалывания немцами, Красная Армия в очередной раз попыталась перехватить инициативу, и немецкий фронт посыпался. Дивизии верхмоты сначала под Ростовом и Тихвином, а потом по всему фронту побежали на запад, бросая оставшуюся без горючего технику. Союзники и меч-кладенец. Битва за Москву остановила Барбаросу но еще не поставила крест на Блицкрике как таковом. Ремейки Блицкрика состоялись летом 1942 года в Южном секторе Советско-Германского фронта и в Америке. Красная Армия и союзники вновь отступали под натиском немецких танковых дивизий. Однако превосходство немецкой военной машины сохранялось ровно до того момента, когда союзники также обзавелись мечом-кладенцом в виде сбалансированных механизированных соединений. Красная Армия весной 1942 года приступила к формированию танковых корпусов. Осенью 1942 к ним прибавились механизированные корпуса. В сравнении с танковым корпусом удельный вес мотоциклков в механизированном корпусе существенно вырос, что увеличило как его ударные возможности, так и их способности к удержанию местности. Если такая бригада насчитывала по штату 1107 человек, то механизированная бригада 3707 человек. В танковых бригадах под Сталинградом насчитывалось по факту примерно 70-80 грузовиков, а в механизированных бригадах 250-350 грузовиков. Танковые механизированные корпуса позволили Красной Армии провести свой блицкрик, операцию «Уран» под Сталинградом. Она стала первой из очереды маневренных операций, проводившихся силами танковых механизированных корпусов и танковых армий. Последние были организационным эквивалентом германских моторизированных корпусов. К осени 1942 года также были усовершенствованы механизированные соединения армий-союзников, Английская танковая пехота значительно усилена мотопехотой, с одновременным уменьшением числа танков. В ней осталась одна танковая бригада. Теперь на три расчётных танковых батальона в английской танковой дивизии приходилось четыре батальона мотопехоты. Американцы также последовали тенденции усиления мотопехотного звена танковой дивизии. Американская танковая дивизия второй половины войны состояла из разведывательного отряда трёх танковых, трёх мотопехотных батальона и трёх дивизионов артиллерии. Причем американцы шагнули дальше. Артиллерия таких дивизий была полностью самоходной. САУ М-7, Прист. А вся мотопехота передвигалась на БТР. Мотопехотная рота американской дивизии численностью 251 человек оснащалась 20 БТР, что позволяло ей преодолевать участки заградительной огня артиллерии противника. В немецких дивизиях БТР оснащался в лучшем случае один батальон из 4. Появление в стране... Антигитлерская коалиции сбалансированных танковых соединений лишила верхмата преимущества, позволявшего окружать и громить огромные силы противника. Удары в глубину парировались контрударами танковых соединений. Также все чаще союзники стали сами наносить удары в глубину, охватывая обходя немецкие полевые армии. Теория Блицкрига, разработанная немецкими военными теоретиками в межвоенный период, предусматривала достижение цели войны за счет разгрома армии противника до того, как противник сможет ее восстановить мобилизацией и формированием новых соединений. Достигался этот эффект комплексом мероприятий как на политическом, так и на военном поприще. Германия старалась упредить противника в мобилизации и развертывании, а также максимально быстро уничтожить армию противника глубокими прорывами своих мечей-кладенцов, моторизированных корпусов. Однако, несмотря на целый ряд очевидно прогрессивных шагов, немецкое командование не отоценило возможности крупной страны по мобилизации новых соединений и не приняло симметричных шагов в отношении Верхмата. Это привело к тому, что темпы формирования новых дивизий и бригад РККА летом и осенью 1941 года в конце концов превысила темпы уничтожения этих соединений в котлах, оборонительных и наступительных боях. Это привело к конфликтам с фазой Блицкрика в фазу затяжной войны, на истощение. Вскоре союзники обзавелись собственными моторизированными соединениями и развернули Блицкриг вспять. Масса, передвигавшаяся пешком и на лошадях немецкой пехоты, все чаще оказывалась под угрозой окружения и уничтожения. Немецкие же танковые и моторизированные дивизии превратились в пожарные команды, сдерживающие обвал и распад фронта.